«Чего звал?» Буквально через минуту ухмыляющийся разбойник предстал перед моими глазами. Попросив флейту немного прокачать себе интеллект на тренировочных манекенах замка, я дождался, пока она уйдет, достал один из немногочисленных свитков полога невидимости и активировал его, несмотря на то, что внутри замка прослушать меня было невозможно. «Я буду говорить, а ты просто слушать. Ты у нас парень свободный, что означает одно. Твои 20 с лишним миллионов долга перед государством погашены. Сам ты заплатить такую сумму не мог. Поэтому получается одно: кто-то внес ее за тебя, заставив заключить определенные соглашения. Подозреваю, что в этих соглашениях четко указано, что ты ни словом, ни жестом, ни прочими средствами коммуникации не можешь дать мне знать о своей свободе. Но ты нашел возможность, не нарушая соглашения, донести до меня эту радостную мысль. Получается, что тебе не все равно. Ладно, это эмоции. Меня сейчас волнует другое. Кто тебя выкупил? У меня есть несколько вариантов, один из которых мне не нравится. Первая — корпорация, чтобы ты находился рядом со мной и корректировал мои действия в случае необходимости. Ума не приложу, зачем это нужно, и любое рассуждение разбивает эту мысль в дребезги. Но такие мысли есть. Второе — враждебный клан, готовый заплатить денег за то, чтобы узнать какие-то страшные тайны клана. Понимаю, что это звучит еще безумнее, чем первое предположение, поэтому перехожу к последнему. Феникс. Тебя выкупили фениксы. Только для чего им это нужно, я понятия не имею. Мало того, Анастария знает о том, что ты свободен. Знаешь, что еще я думаю? На тебе не только игровое соглашение, но также и договор в реальности. Но опять же, хоть убей, не могу понять, зачем это нужно. «Так зачем звал-то?» — переспросил Растяпа, даже мускулом не дернув, пока я выдавал информацию. «Пока соображаешь, хочу тебя попросить. Я тут недавно видел глобальное оповещение о том, что создана фигурка Императора. Дашь посмотреть?» «Просто удивительно, что ты ее сделал не по графику, в смысле, не соблюдая последовательности». «Нужно придумать, как поддеть Анастарию», — сняв полог, задумчиво произнес я. Такое ощущение, что Растяпа формирует себе алиби разговора, поэтому хотелось ему подыграть. Но неужели я ошибся, и все мои предположения неверны? Немного подумав, я достал фигурку Лаита и протянул ее Растяпе. Поможешь? Извини, мне вреть скоро, так что времени нет. Но будь у меня возможность, с превеликим удовольствием бы тебе помог. Что-что, подлянки я еще в реальности научился делать. Хрен на себе. И ты молчал? возмущенно воскликнул разбойник. «Ты свойства короля видел?» «Спрашиваешь. Сразу скажу, даже не заикайся о том, чтобы фигурку забрать. Они мне нужны». «Жадность, между прочим, хреновое свойство», — философски заметил Растяпа. Все, я побежал. Удачи с фигурками и скажи Вилтрасу, чтобы меня отправил назад. Я тебе не сын миллионера, чтобы по малобару прыгать». Управляющий унес разбойника к телепорту, оставив меня в печальном одиночестве. Я полагал, что получу хоть какой-то намек на происходящее, а все завершилось тем, что шахматы кармадонта. Растяпа прямым текстом сказал, что его выкупила Анастария, так как он с превеликим удовольствием помог бы, да нет возможности. Причем все из-за каких-то шахмат? Да ну нафиг! Прекрасно понимая, что я загоняю себя в угол умозаключений, построенных в основном на собственной придурковатости, паранойи и черти чем еще, я открыл настройки клана. Нашел соглашение с игроками и выбрал среди всего списка Настю. Как я и говорил, с ней было заключено соглашение, которое... Тут холодный пот пронял меня насквозь. которая прекратила свое существование, как только я сместил ее с позиции заместителя. Стандартное соглашение между главой и заместителем клана было аннулировано в связи с прекращением полномочий последним. Всплыли образы нашей встречи, на которой я предлагал не заключать соглашение, ибо кому еще можно доверять, если не Насте, но... «Махан, мне надоело манекены крушить!» — послышался голос флейты. «Ты меня ради них звал?» «Что?» — переспросил я, продолжая судорожно обдумывать новый взгляд на Барлеону. «Говорю, хватит сидеть со стеклянными глазами. Полетели крушить настоящих врагов!» — ухмыльнулась девушка. «Учти, в тюрьму я больше не хочу. Там сыро и противно». «Жмыхарка». «Что жмыхарка?» «Нам нужно в жмыхарку», — пояснил я, все еще не придя в себя. «Очень информативное объяснение». Съязвила Флейта. «У тебя и со жмыхаркой полный трендец с репутацией». «Нет». «Да». «Слушай, Флейта, дай мне пару часов подумать. Что-то сейчас не до заданий». «Сейчас». «Это мое слово». «Будет общее. Собирайся, полетим в твою жмыхарку. Ты посмотри на себя в зеркало. Даже я, когда только появилась в Барлеоне, и то лучше выглядела». «Хочу заметить, зомби — крайне неприятная штука в первые минуты игры». Мы рождаемся из кучи мертвых тел, такие <связывая> Флейта продемонстрировала безмозглого мертвяка, выдвинув вперед руки и склонив голову. Так что могу четко заявить: ты сейчас дал бы мне фору. Может, ты права, вымолвил я, стараясь прийти в себя и отогнать бредовые мысли. Даже если Настя агент Феникса, задание ей не видать. Мне нужно создать еще одну фигурку, чтобы проход в гробницу открылся. Так что вначале нужно прожить этот момент, а потом разбираться с остальными. Давай слетаем. «Это и есть жмыхарка?» — скептически спросила флейта, выпрыгнув из портала прямо на центральную площадь села. Вновь стандартное оформление, напомнившее колотовку. Огромный деревянный дом, видимо, старосты, чистокол, лай собак, малышня, деловито прохаживающаяся НПС. «Все как в обычном, ничем не выделяющемся селе». «Где ты только такие деревни находишь? Глушь страшенная!» «Кто такие?» — раздался довольно грубый мужской возглас. Я обернулся на голос и увидел коренастого плотного мужчину, недобрым взглядом посматривающего на флейту. Только мое присутствие с бонусами на привлекательность не позволили этому угрюмому мужику 250 уровня напасть на зомби. Что надо надо?» «Тебя-то нам и надо», — ответил я, читая свойства. Староста, Растаман, «Меня к тебе прислала Танюверни, Верни. Сказала, у тебя есть поручение для меня и моей спутницы». «Никогда прежде старуха двоих не присылала», — подозрительно прищурился Растаман. «Тем более зомби и пирата». «Значит, были и другие?» Тут же уточнил я, услышав удивленный возглас флейты. Потом ей насчет пиратов расскажу. «Как не быть, были. Почитай, за 10 лет двадцатка гостей наберется, Но таких, как вы, точно не было. Ступали бы вы!» «Дай бумагу, что мы все сделали!» Ухватился я за возможность быстренько выполнить это задание. «Нас и след простынет». «Бумагу, говоришь?» На мгновение лицо Растамана разгладилось. «Мысль. Давай, сейчас напишу. Бумага-то у тебя есть?» Даже в такой малости, как виртуальная бумага, корпорация шла на разорение игрока. Деньги выколачивали на любой малости. «Махан, нельзя уходить отсюда», — произнесла Флейта, наблюдая за нашим разговором. «Что-то здесь есть. Не могу сказать, что, но... Ощущения странные. Словно уходить отсюда очень нехорошо». Так что, бумагу дашь? Вопросительно поднял бровь староста, однако я решил довериться ученице. Сам я ничего не ощущал, словно стал старым и невосприимчивым. Но раз Флейта намекает на какие-то ощущения, пожалуй, стоит с ней согласиться. Давай поручение, выдохнул я. Потом разберемся с бумагой. Что делать нужно? Значит, по-хорошему не хочешь, пробурчал растаман. Будь по-твоему. «Сбежишь по-плохому!» «Есть у меня для тебя и твоей зомбячки задание!» «Задание помощь жмыхарке выполнено!» «Доступно задание — чистка свинарника!» «Берётесь?» — усмехнулся Растаман. «Мы уже месяц их не чистили, так там даже мухи сейчас не летают!» «Берёмся!» — безапелляционно заявила флейта. «И не такое проходили!» «Свинарник?» «Ну, зато будем гераклами!» — пожала плечами ученица, как только Растаман указал, куда нужно двигаться. Сам он отказался с нами идти, ссылаясь на запах. Наверняка этот НПС был уверен, что видит нас в последний раз в своей жизни, поэтому не желал забивать свои информационные регистры лишней информацией. «Брат, слушай, мне тут вспомнилось, что я еще уроки не сделал!» — произнес дракоша, когда до огромного каменного здания осталось буквально 300 метров. Расположенное на горе, делая невозможным повторить подвиг Геракла по очистке этого сооружения рекой, здание представляло собой печальное зрелище. Грязное, дурно пахнущее, потрёпанное временем, с отсутствующими стеклами и диким ором свиней. «Махан, я тоже как-то не хочу туда идти». К дракоше присоединилась флейта. «Давай ты сам это разрулишь». «Что?» Это ты решила выполнять эти задания. Нечего сваливать все на меня. Лопату в зубы и вперед. Чистить. Рядом с покосившейся и висевшей на одной петле двери валялись две совковые лопаты. Словно организаторы этого задания заранее знали, исполнителей будет двое. Как же эти животные здесь находятся! Прохрипела флейта, морщась от омерзительного запаха. Стоит признать. Разработчики постарались на полную катушку. Как сказала мне ученица, у нее вылезло оповещение о том, что ощущение запахов включается на все 100%. Так что чувствует она то же самое, что и я. Свиньи, а девушка говорила об огромных ленивых монстрах, почему-то называемых свинорылами, лежали в огромных лужах грязи и пускали пузыри, довольно похрюкивая. Их совершенно не заботила окружающая обстановка, словно для них было совершенно приемлемо проводить свою жизнь в таком виде. «Выходим!» — выпалил я, практически выбегая из загона. Находиться в нем было невозможно, и даже страшно подумать о том, чтобы разгрести все эти огромные кучи навоза вдвоем. «Мы уберем в одном краю, как аналогичные кучи появятся в другом. По всей видимости, нас подписали под Сизифов труд. Нужно думать». «Я туда больше не войду», — категорично заявила флейта, как только надышалась свежим воздухом. Несмотря на то, что воздух возле загона тоже оставлял желать лучшего, он был намного свежее того, которым нам только что пришлось дышать. Согласен, нужно действовать по-другому. Ты видела, что крыши у этого сарая практически нет? Это ты о том, что она вся в дырках? Видела? Вот и я заметил. Если кучи навоза можно выгрести, значит, на них можно влиять игровым способом. И что? Недоуменно спросила меня девушка, совершенно не понимая, куда я начал клонить. «И то!» — многозначительно поднял я палец, достал амулет связи и набрал растяпу. «Привет! Слушай, мне срочно нужны четыре мага воды, способные создать ливень, не наносящий вред. Да, просто огромный поток воды, льющийся с неба. Нет, это не для романтических целей. Еще дай мне одного... Нет, лучше двух друидов. Нужно сотню мобов на время приковать к земле». «Лови координаты. Жду». «Ну, как вам, мои хрюшки?» — спросил Растаман, едва сдерживая смех. «Как-то быстро вы сдались. Обычно свободные приходят жаловаться чуть позже». «Мы выполнили твое поручение, уважаемый староста». Не обращая внимания на пренебрежительный тон, ответил я. «Чем мы можем тебе еще помочь?» «Выполнили». Брови старосты взлетели вверх, а нижняя челюсть отправилась навстречу с грудью. «Но как?» Ты так и не ответил. «Чем мы еще можем помочь этому селу?» Говорить местным жителям, что их свиней чуть не утопили в огромном озере нечистот, было бы, наверное, неправильно. Маги растяпа устроили такой потоп, что привязанные ветвями к земле свиньи только и могли что орать и жаловаться на несправедливость этой жизни. Одну из них после того, как вода сошла, пришлось даже оживлять, ибо глупое животное умудрилось утонуть. Зато результат достигнут. Сарай сверкал чистотой, при этом все животные приняли свой оригинальный цвет — розовый. Розовые свинорылы. Что может быть ужасней? — Я отправлю проверить. Все еще не веря, пробормотал староста. — Но, может, точно. «Есть у меня для тебя еще одно задание, Свободный». «Есть у нас проблема одна. Каждый месяц из моря приплывает чудовище в надежде разрушить село. Однако не может пройти магические маяки, расставленные по всему побережью. Достаточно зарядить только один, чтобы село было не тронуто. И такой маяк находится прямо здесь, в селе. Но на берегу расположено еще 22 маяка, и все их одновременно мы никогда не зажигали». Добраться до трех штук крайне непросто, а активен маяк всего 24 часа. Да и кристаллов активации всего два, поэтому тебе и твоей спутнице стоит поспешить. Берешься? Монстр появится завтра утром. Сейчас покажу, как нужно активировать маяки на примере нашего. Потом вручу вам обоим по кристаллу. Успеете активировать все 22, по 11 с каждой стороны от села. На карте я место отмечу. Подпишу я Таню Верни бумагу. Не успеете? Через месяц возвращайтесь. Попробуем еще раз. Уж больно хочется посмотреть, для чего эти маяки тут поставлены. Доступно задание «Активация защиты». «Беремся», — вместо флейты ответил я. Вопрос с доступом вообще не стоит. Дракошу с флейты отправлю в одну сторону, пускай ее возит, а сам полечу в другую, в форме дракона. Если с активацией не возникнет проблем, задание вообще ни о чем. «Только сразу тебе скажу, летать не получится», — предупредил Растаман. «Грифоны от чего-то пугаются и отказываются летать над побережьем. Выполнить это поручение можно только на Земле». «Посмотрим», — многозначительно ответил я, имея точное представление о том, что дракоша в этой местности прекрасно летает. «Если может он, почему бы и мне не полетать?» Я же еще тот и Карл.